Близок был к Менделееву Максимов, художник-передвижник. Максимов был малообразован, не мог разбираться в вопросах научных, общественного порядка. И все же Менделеев много с ним говорил, строил грандиозные планы экономического переустройства нашей страны и как поэт мечтал о ее счастливой будущности. Максимов, вспоминая разговор Дмитрия Ивановича, лохматил свою кудрявую голову и говорил «Вот, батюшка, что Дмитрий Иванович говорит! Ой-ой-ой, куда тебе?» Вопросы искусства были близки Менделееву в такой же степени, как и вопросы науки, а народное начало, вложенное в его натуру, находило отзвук в содержании и и с к у с с т в а передвижников». На вечерах у Лемаха гости просиживали долго, подавался легкий ужин, шли оживленные разговоры, в которых не допускались только осуждения брата своего и у к л о н е н и е в сторону большой откровенности в легком жанре, который все же умело проводился Волковым, душой дамского общества. Он вел разговор с таким расчетом и с такой умеренностью, что даже щепетильный Кирилл Викентич не особенно протестовал, хотя говаривал «Ах уж этот Ефим Ефимович! Вечно он болтает!» А дамы приставали «Еще, еще, продолжайте дальше, Ефим Ефимович!» Лемах уходил тогда в другую комнату, ворча добродушно. «Опять он болтает! Болтает бог знает что!» Однажды на вечере у Лемаха вспомнили о маринисте Иване Константиновиче Айвазовском. Оказалось, что Кирилл Викентич, будучи студентом, одно время работал у Айвазовского и о нем рассказывал нам так. Успех Айвазовского много зависел от покровительства, которое оказывал ему Николай п е р Царь часто обращался к своим приближенным с вопросом, знакомы ли они с произведениями Айвазовского и имеют ли что-либо из них у себя. После таких вопросов всякий з ж е л а н и е угодить царю старался побывать в мастерской знаменитого мариниста. Рядом с мастерской Айвазовского была комната, где Лемок с товарищем при помощи губки покрывали лист ватманской бумаги, разведенной тушью или сепией. На бумаге образовывались неопределенные пятна. Тогда Айвазовский резал бумагу на небольшие кусочки, подрисовывал пятна, и получались морские пейзажики. Такие произведения, вставленные в рамки, он преподносил каждому важному лицу, посетившему его мастерскую, а лицо, польщенное вниманием художника, считало долгом приобрести потом у Айвазовского какую-либо картину. Ивану Константиновичу был пожалован чин тайного советника, чего не удостоился ни один из художников того времени. Айвазовский говорил, что для него важен этот чин лишь потому, что им повышается престиж художника. Иногда Лемах показывал близким друзьям свои картины, готовые для выставки. Владимир Маковский говорил, «Прекрасно, Кирилл Викентич, так и надо, батенька мой, и пусть там говорят молодые, что хотят». В свою очередь, смотря на картины Маковского, Лемах тоже говорил «Прекрасно, Владимир Егорович! Вот именно так и надо!» Нам, молодым москвичам, старики не любили показывать свои картины до выставки, считая нас вольтерианцами, не признающими старых традиций в живописи, и потому мнение наше для них было неинтересным.